На двадцать первый день после разговора с Амиром карлика Бруно разбудил не сушняк и не позыв рвоты, и тем более не запах свежесваренного кофе, хотя нет, сушняк все-таки был, но это выяснилось несколько позже. А пока что на часах около половины шестого утра Бруно довольно бесцеремонно наткнули чем-то твердым и острым, и знакомый голос, старательно выговаривая русские слова, произнес... «Вставай, Бруно! Маленький человек, время нынт, закончился весь. Хватит лежать, хватит целку строить. Вставай, вставай!» Бруно поднял голову с подушки, готовый разразиться бранью, разлепил занемевший от сна рот, но так и застыл с открытым ртом. В кресле напротив его кровати сидел рыжебородый человек с прозрачными глазами, одетый в черный военный комбинезон. В руках он держал тонкую трость, вроде тех, какими всадники на всяких скачках и соревнованиях подгоняют своих лошадей. Амир сразу дошло до Карлика. Это сам Амир. Рядом топтались Тимур, Абу и Салих, тоже в комбинезонах и сапогах, будто на войну собрались. Только Лема был в обычной одежде. Он оставался на связи, Бруно ему позавидовал и перевел обреченный взгляд на Амира. «Ну что ты на меня смотришь, как будто я телевизор», — сказал Амир. «Через минуту будет машина. Нам нет времени смотреть друг на друга». «Быстро!» — прикрикнул Тимур. Шутить никто не собирался. Это тоже было ясно. «Порежут на кусочки и спустят в унитаз». Вот и весь сказ. Бруно вскочил, натянул брюки и футболку. «А куда мы торопимся?» — проворчал он, заталкивая ногу в ботинок. Амир поднял на него прозрачные глаза — «Как куда? Ты забыл наш уговор?» Карлик растерянно заморгал и стал с удвоенной скоростью обуваться. «Ничего я не забыл. Я помню, отлично все помню. Но ведь там этот, там газ, я же говорил. Окочуримся сразу». «Никто не станет окочуриться», — сказал Амир. «У нас есть противогазы. У нас все есть. Нет пока что только тебя» потому что ты слишком долго одеваешься. Давай, маленький Бруно, поторопись. Пока спускались вниз, пока усаживались в машине, Бруно успел окончательно проснуться, вспомнить некоторые дигерские словечки, а уж после того, как он зарядил порцию кокса, у ноздрю дела вообще пошли на лад. Заняв переднее сиденье рядом с водителем, Карлик уверенно скомандовал «Так». Закинемся на этой, как ее... Неважно, гони вперед, короче, я там скажу. На самом деле Бруно совершенно не знал, где они будут закидываться. Даже не представлял. Ну, люк, наверное, какой-нибудь. Или что-то в этом роде. Но даже если закинуться им все-таки удастся, он понятия не имел, что будет делать дальше. Только стоило ли из-за этого париться?